Взяв с подставки стакан, Гуин выждал, когда судно займет надлежащее положение. Быстрым, уверенным шагом подошел к столу и сел вправо от меня. «Позвольте», — спросил он, взяв бутылку виски. «Чужого не жаль», — отозвался я. Я только что стащил ее из шкафа мистера Джерана. Поминную голову меч не сечет, Гуин наполнил свой стакан. «Теперь мы с вами сообщники, ваше здоровье». «Полагаю, вы от мистера Джерана?» – спросил я. «Да, он чрезвычайно расстроен. Очень-очень жалеет бедного юношу. Какое несчастье!» «В характере Гуина я обнаружил новую черту. Обычно его заботили лишь собственные выгоды. Являясь экономистом кинокомпании. Он прежде всего должен быть думать о том, как скажется на интересах компании смерть одного из участников съемочной группы. Но Гуина, оказывается, волновало, Человеческая сторона дела, я понял, что был несправедлив к нему. Насколько я понимаю, — продолжал он, — причину смерти вам пока не удалось установить. Дипломатия была второй натурой Голина. Проще было сказать, что я не нашел ключа к разгадке. «Я не нашел ключ к разгадке», — сказал я вместо него. Если будете так откровенничать, карьеры вам не сделать, Ясно, одно, причина смерти яд, только и всего. Я захватил с собой несколько справочников, но проку от них мало. Чтобы яд определить, необходимо ли выполнить лабораторный анализ, или наблюдать действие яда. Для большинства ядов характерны определенные симптомы. Но Антонио умер прежде, чем я вошел в его каюту. Инструментариум же для вскрытия я не располагаю. Ко всему я не патологоанатом. Вы убиваете во мне доверие к профессии врача. Цианид исключено. Антонио умер не сразу. Достаточно двух капель цианистого водородной кислоты, даже небольшого количества кислоты, применяемой в фармакопии. Это двухпроцентный раствор безводной синильной кислоты, и не успеет ваш стакан упасть на пол, как вы мертвы. Цианид – это всегда преднамеренное убийство. Случайно им отравиться невозможно. «Я уверен, что смерть Антонио — это случайность». «Почему вы думаете, что это случайность?» — спросил гуэн налив себе еще виски. «Почему я уверен?» — повторил я. «Ответить на этот вопрос мне было трудно. Тем более, что я был уверен, что это отнюдь не случайность. Во-первых, ни у кого не было возможности подсыпать Антонио яд. Известно, что до самого ужина Антонио находился в каюте один». Взглянув на графа, я поинтересовался. У Антонио в каюте были собственные съестные припасы? А как вы догадались, удивился граф. Я не гадаю, я действую методом исключения. Ну так были? Две корзины, набитые стеклянными банками. Я, кажется, говорил, что из жестянок Антонио не ел. В банках были какие-то овощи и всевозможные детские пюре. Очень привередлив был по части еды бедный Антонио. Ну, тогда я начинаю понимать. Я попрошу капитана Имри изъять эти продукты, чтобы отдать их по возвращении на анализ. Однако вернемся к возможности преднамеренного отравления. Придя в столовую, Антонио ел то же, что и все. Кроме фруктовых соков, супа, бараньих котлет и картофеля, возразил граф. Да-да, ну, кроме этого. Но то, что он съел, ели и мы. Выйдя из столовой, он сразу направился в каюту. Во-вторых, кому бы пришла в голову мысль убить такого безобидного мальчика, как Антонио? Тем более, что никто с ним прежде не был знаком. Только маньяк стал бы травить кого-то, находясь среди столь ограниченного числа людей, зная, что шансов скрыться у него нет. В Уике нас будут ждать детективы из скотланд ярда Может быть, маньяк решил бы, что именно так станет рассуждать человек со здравым умом, предположил Гуэн. — Какой то английский король умер от того, что объелся миногами, а? — спросил граф. — Лично я уверен, что злополучный Антонио умер, объевшись хреном. Вполне возможно, — отозвался я, отодвигая стул, чтобы встать из-за стола, но встал не сразу. Слова графа запали мне в память. В отдалении я услышал как бы звон колокольчика, напомнившего мне, что где-то неподалеку стоит кослявая с косой, быть может, готовится нанести очередной удар. Зная, что оба наблюдают за мной, я вздохнул. Но это одни лишь предположения. Надо позаботиться о бедняге Антонио. — Зашить в парусину? — спросил Гуэн. — В парусину. Каюта графа убрана. Следует... Зарегистрировать факт смерти, выписать свидетельство о смерти, попросить мистера Смита, чтобы распорядился насчет похорон. Мистера Смита? — удивился граф. — А почему не нашего достойного капитана? — Капитан Имри в объятиях морфея, — отозвался я. — Я уже убедился в этом. — Плохо вы разбираетесь в языческих богах, — заметил Буэн. — Он в объятиях вакха. Ну, пожалуй, что так. Прошу прощения, джентльмены. С этими словами я направился к себе в каюту, но не за тем, чтобы составить свидетельство о смерти. Как я уже сообщил Гуэну, я захватил с собой медицинскую библиотеку, причем вполне приличную. Отобрал несколько книг, в их числе была Судебная юриспруденция и токсикология Глейстерс, 9 издание Эдинбург 1950, справочник по судебной фармакологии Дюара. Лондон, 1946, судебная медицина и токсикология Гонсалиса, Ванса и Хелперна, по-моему, изданная до войны. Принявшись за указатели минут пять спустя, я обнаружил то, что искал. Под рубрикой «Системные яды» я нашел следующую запись. Аконит. Вот ядовитое растение из семейства лючковых. Известен также под названием «Борец сборный» и «Борец крючковатый». Фарм. Растение, как и аконитин, представляет собой алкалоид, добываемый из цветов, листьев и корней, считается самым смертельным из всех известных ядов. Доза не выше тысяч грамма смертельная для человека. Аконит и его алкалоид вызывает жжение, раздражающее и анестезирующее воздействие. Затем, особенно при увеличении дозы, вызывает сильную рвоту, сопровождаемую параличом двигательного аппарата, поражением нервной системы, резким снижением артериального давления, ослаблением сердечной деятельности, после чего наступает летальный исход.